Глава 56. Мои пальцы кажутся совсем крошечными в огромных ладонях Бьорна. Но это ощущается таким уместным, успокаивающим, что я не отнимаю рук. В крови все еще бурлит эмоциональный всплеск после нашего словесного сражения с Францем, а сердце бьется часто-часто. Но, к сожалению, с этим близость Бьорна не помогает. Его мужественный запах, наоборот, ускоряет мой пульс, но уже не от страха или злости. Обеспокоенный взгляд золотых глаз. Нежность, с которой он держит меня, и тепло, исходящее от Бьорна, вопят о том, что не только я погрязла с головой в наших фиктивных отношениях, но и он там завяз по самые уши. Только почему-то продолжает отталкивать меня. С упорством, которое стоило бы применять совсем в других вещах. Бьорн подносит мои пальцы к губам, и мне кажется на секунду, что поцелует, но он всего лишь согревает их дыханием. Все хорошо, Элис, хрипло говорит он. «Ты справилась. Ты была невероятна». И я ему верю. «Лейла, я оборачиваюсь к девушке, в глазах которой горит восторг. Думаю, сегодня закроемся пораньше. Побудь сыном, отдохни. И тень забери с собой, пока он окончательно не заскучал с громом». На самом деле я видела, что охранник Лейлы заметил приход Франца. Он точно был на чеку, но не вмешивался, чтобы не выдавать себя. Но я уверена, что успел бы, если бы потребовалась его помощь. Мира Элис, вы его просто размазали, выдыхает девушка. Как вообще с ним можно общаться? В нем столько пустой болтовни, которая бывает хуже дерьма. Ой! Она закрывает рот рукой в приличном же обществе находится, но я лишь невесело усмехаюсь. Как выяснилось, с Францем по глупости можно не только общаться, но и жить под одной крышей, спать в одной кровати, позволять себя целовать. Из моей жизни не выкинуть эти годы но пусть они будут мне уроком». Бьорн отпускает меня и уходит на кухню, а Лейла, быстро прибрав за собой, убегает на задний двор за тенью. Краснеет, окликая его, и неловко сминает пальцами юбку своего платья. Не знала бы, никогда бы не поверила, что Лейла еще недавно была проституткой. Но выглядит это очень мило. И я очень хочу надеяться, что та глава ее жизни уже завершена, и теперь у нее будет надежда на что-то светлое. Я закрываю веранду и переворачиваю табличку с надписью «Закрыто». После такого продуктивного разговора с моим, надеюсь, скоро бывшим муженьком, мне нужен отдых. Все средства, которые я собиралась передать Лейли, я забираю с собой на кухню, чтобы положить в ледник. Их надо все же хранить в прохладе. Наверное, неплохо было бы какие-то инструкции придумать к баночкам, чтобы покупательницам было легче. Интересная мысль. Бьорн стоит у окна и держит в руках кружку. Над ней клубится легкий пар. Значит, нашел мятный настой, который я заваривала. До меня долетает приятный, умиротворяющий аромат. Что-то новое, спрашиваю я, открывая крышку ледника. Бьорн тут же отставляет кружку и оттесняет меня в сторону, а потом забирает баночки и спускается в подпол. Если описывать это одним словом, до меня снизу доносится его голос. То прилично не получится. Слышу стук стекла банок о деревянной полки, а потом из люка появляется макушка Бьорна. Мне кажется, ему и лестница не нужна. «Из-за Лидии?» спрашиваю я, глядя на его недовольное лицо. Он прикрывает крышку ледника, моет руки и снова возвращается к своей кружке. Взгляд Бьорна блуждает по кухне, но мысли бродят где-то далеко отсюда. «Не только», — произносит он. Пир организовал нападение на жен двух герцогов-драконов. «У меня от шока открывается рот и чуть не вываливается из рук чашка». «Это каким же надо быть отмороженным, чтобы на такое решиться?» Удивляюсь я. Да, я помню старую историю про культ, который хотел избавиться от драконов. Но я тогда была еще в том возрасте, когда ни политикой, ни какими-то глобальными угрозами интересоваться не хочется. Есть много гораздо более интересных вещей в мире. Если не изменяет мне память, то вроде весь культ уничтожили, в том числе главу, который был каким-то приближенным к королевской семье. У кого же тогда хватило наглости и смелости, чтобы покушаться на семьи не просто герцогов, а драконов? И какие должны быть на кону выгоды? «Видимо, цели пира требуют радикальных действий», — со злостью произносит Бьорн. Но теперь он точно подписал себе смертный приговор. «Если сами драконы с этим не справятся, то уж Адалия и ты сами». На его лице расплывается улыбка, как будто в своем воображении он уже представил, что с пиром сделают эти женщины. Я даже невольно начинаю испытывать уважение к ним. Но царапает то, как фамильярно он упоминает Джон Драконов. Как минимум странно. «Но зачем?» «У нас пока нет ответов», — качает головой Бьорн. «Только вопросы, как и у тебя». «У вас?» — переспрашиваю я. «У тебя и у герцога?» Вот теперь его взгляд оказывается направлен точно на меня. Пылающий. В нем мелькает удивление и понимание. Он сказал больше, чем хотел. «У меня и... у всех, кто занимается этим делом», — отговаривается он. «Ты же не думала, что я один все делаю?» «Нет, конечно, не думала. Но теперь мне интересно, кто еще этим занимается, если не сам герцог? Не поверю, что в «Драконии дела» допускают много людей» как же близко Бьорн допущен к тайнам чешуйчатых герцогов. «Франц был один», — перевожу тему я, — «без Лидии. И раз его слова относительно моего имени были настолько туманны, то с ней он и не виделся». «Люди из тайной полиции приходили к Францу в его съемные апартаменты», — говорит а «Она там не появлялась. И ему, вероятно, не сказала, куда ушла. Возможно, поэтому он был особенно зол и хотел самоутвердиться за твой счет. Но...» «Ты ему не дала». «То есть Лидию вы не нашли?» От этого осознания по телу разливается холод. «Нехорошо это. Даже плохо. Как будто сидишь на пороховой бочке, которая ведет уже подожженный фитиль. И остается только ждать, когда медленно ползущий огонек с шипом доберется до дерева, а потом тебя подкинет взрывной волной». «Ищем», — жестко отвечает Бьорн, «Я веду плечом». «Ладно. Если Бьорну в чем-то и можно доверять», Раз уж он так и молчит о своем прошлом, то это защита и безопасность. А сейчас он улыбается уголком губ. «Я научу тебя делать борщ». «Борщ? Сейчас?» Я недоуменно моргаю, переводя взгляд с его серьезного лица на пустой стол. В этот момент кажется, что этим предложением Бьорн пытается отгородиться от проблем. Только это же как прятаться от шторма за тонкой занавеской. «Именно сейчас». Кивает и в уголках его глаз собираются лучики морщинок. Познакомить тебя пока не могу, но сам вроде вполне сносно умею готовить. Думаю, и научить смогу. Он снимает куртку, оставаясь в рубашке, и закатывает рукава. Я невольно засматриваюсь на его руки с широкими запястьями, закованными в металл наручей. Эти руки могут ломать кости и держать нож и меч, а сейчас они будут просто резать овощи. Дом радостно скрипит половицами и распахивает крышку ледника. А ведь Бьорн уже спускался туда, но не достал ничего. Значит, ему пришла эта мысль только сейчас? Зачем? Чтобы что? Я, конечно, могла бы спросить его, но вряд ли услышала бы правдивый ответ. Поэтому я пожимаю плечами и достаю ножи, разделочные доски, показывая, что я готова активно перенимать опыт. Бьорн достает из ледника сверток с мясом, несколько свекол, морковь, лук, капусту. Я по его указанию наливаю котелок воды, в который он бросает промытое мясо и ставит в печь. Не скажу, что я гениальный кулинар, но всегда считала, что первое время с Францем научила меня неплохо готовить. Но то, как режу овощи я, ни за что не сравнится с тем, как это делает Бьорн. А точные движения, аккуратные кусочки и невероятная скорость. «Потрясающе!» — вырывается у меня. Бьорн поднимает взгляд и видит мое неподдельное восхищение. Как ты это делаешь? Я сколько не пробовала, у меня так не получается, признаюсь я и показываю, как режу. Не так, мягко произносит Бьорн, качая головой. Давай помогу. Он встает у меня за спиной. Его грудь касается моей спины, и меня накрывает волной его запаха, лес, дым и что-то неуловимо пряное, мужское. Его большие ладони накрывают мои руки, перехватывая нож. «Смотри», — шепчет он мне в макушку. «Не дави. Позволь ножу самому делать работу. Плавно». Мы режем вместе. Его движения уверенные, точные, и мои руки послушно следуют за ним. Нож ритмично стучит по дереву. Тук-тук-тук. Это успокаивает. Гипнотизирует. Я чувствую, как бьется его сердце. Ровно, сильно. В такт движением ножа. Я чувствую тепло его дыхания на своей шее, и в этот момент мне абсолютно все равно, что там за окном ищет нас пир или лидия. Есть только эта кухня, запах свежих овощей и бьорн. Ты хороший учитель, выдыхаю я, когда мы заканчиваем со свеклой. Голос предательски дрожит. У меня способная ученица, отвечает он, но не отходит. Его руки все еще лежат поверх моих, большие пальцы ласково поглаживают мои запястья. А потом он словно приходит в себя и отступает. Я наблюдаю, как Бьорн занимается зажаркой и овощами. В этом есть что-то такое, что делает его еще более мужественным. Хотя Франц всегда говорил, что готовка бабье дело и мужчине не пристало возиться с кастрюлями. Возможно, но только если мужчина не делает это, как Бьорн. Он горяч. мурлычит в голове Арнерия. Я сейчас не про печку. «Смотри, как он на тебя смотрит. Как будто хочет тебя... Хм... Съесть!» «Сыц!» — шепчу я себе под нос, чувствую, как щеки заливают румянец. «Что?» — оборачивается Бьорн. «Ничего, чихнула просто», — отговариваюсь я, показывая баночку с перцем в руках. Вскоре кухня наполняется ароматами. Скворчит на сковороде зажарка, булькает вода в котелке. Дом тоже участвует. Когда я тянусь за солью, солонка сама подъезжает ко мне по столу, а ложка для помешивания нетерпеливо подпрыгивает на столешнице. Борщ получается огненно-красным, густым и ароматным. Мы садимся есть прямо на кухне. Никогда не понимала страстного желания почти бывшего мужа каждый раз накрывать в столовой. Также часть атмосферы и аромата теряется. Я зачерпываю ложкой борщ и ненадолго замираю, вдыхая этот кисло-сладкий аромат. Он бередит старые, почти забытые воспоминания. Те, которые чаще кажутся сном, а не чем-то на самом деле происходившим со мной. Слегка дую, разгоняя пары и аккуратно пробую. По языку растекается необычный вкус. Очень насыщенный, яркий. А меня окутывает теплом и уютом. Я даже прикрываю от наслаждения глаза, а когда снова открываю их, замечаю, что Бьорн пристально смотрит на меня. Словно что-то ждет. «Ну как тебе?» — спрашивает он. Я не могу сдержать улыбку. Как будто я дома. Он удивленно поднимает брови. «У вас дома готовили борщ?» «Ох, он же знает, откуда я, и что там точно борщ не готовили». «Нет, нет, конечно», — мотаю головой, закусывая губу. «Нет, просто вкус такой... уютный, что ли. Не знаю, как объяснить». Бьор натянуто улыбается в ответ, кивает. «Да, пожалуй, тут я с тобой соглашусь». Пытаясь справиться с неловкостью, я рассматриваю картофель, плавающий в розовом бульоне, мешаю его ложкой. Но с другой стороны, Бьорнто то тоже должен был откуда-то про борщ узнать. В голове мелькает какая-то мысль, я пытаюсь ее поймать, но она, махнув хвостом, исчезает, как будто и не было. «Это какой-то тайный рецепт?» — спрашиваю я. «Нет», — усмехается он. «Просто знакомые научили». «Спасибо», — произношу я, поднимая взгляд. Бьорн по-прежнему не сводит с меня глаз. Там, в их золотой глубине боли тоска. Что же такое тебя мучит, Бьорн? Если ты не скажешь, я же не пойму. Спасибо, переспрашивает он, что научил. Теперь, когда ты попросишь, я смогу сделать тебе борщ, произношу я, а голос от чего-то срывается в хрип. Я попрошу, обязательно. Рука Бьорна на мгновение накрывает мою и сжимает пальцы. Теперь ты не будешь плакать. Я вспоминаю, что в прошлый раз я бессовестно разрыдалась и фыркаю от смеха, только если очень захочу услышать сказки про драконов. Кажется, что между нами протягивается тонкий мостик доверия, даже если Бьорн не хочет рассказывать мне всего. Может, ему просто по долгу службы нельзя? Но мне-то ничего не мешает напомнить ему про то, как он спас меня в детстве. Слушай, Бьорн, наверное, это покажется странным, но В коридоре слышится тихий скрип двери, потом тяжелые шаги, и на пороге появляется Варт. «Доброго вам дня, Баситон. Я пришел Грома подкормить. У него, небось, уже все яблоки видны стали».